Глава 20. Окраина. Граница. Бехтеревка. Недалеко от КПП клана Рысей. Харчевня «Беглый каторжник». 12.20. Почерневшие от времени стены, сложенные из толстых бревен, закопченный потолок из толстых досок, узкие окна, похожие на бойницы, неуклюжие тяжеловесные лавки и грубые столы со скобленной поверхностью. В центре зала пылает жаровня, дальняя половина перегорожена барной стойкой и, как апофеоз обстановки, подвешенный на кронштейне широкоформатный телевизор вполне современного вида. Наличие техники вносило резкий диссонанс в интерьер помещения, похожего на типичный трактир середины 17-18 столетия. Это было своего рода изюминкой заведения, привлекавшего посетителей необычным антуражем. «На сегодняшний момент неизвестно точное количество жертв, но, по оценкам экспертов, речь может идти о сотнях тысяч людей», вещали с одного из многочисленных новостных каналов. На экране вставал ядерный гриб, коричневая масса пыли вырастала в размерах, принимая знакомые очертания. Оператор находился где-то далеко и не успел заснять саму вспышку, но зато во всех подробностях запечатлел последствия взрыва. Кадры крутили повторно уже не раз, обсасывая новость со всех сторон. Они назвали это операция неоспоримое единство. Ты можешь в это поверить? Кассандра глядела на ядерный гриб с непонятным выражением лица, то ли осуждая, то ли одобряя. Наверное, и сама до конца не понимала, как к этому относиться. С одной стороны чистое варварство, а с другой... Какой еще оставался выбор? Техно все-таки применили свое самое страшное оружие, ударили по плексам со всей дури, не оглядываясь на возможные риски. И проиграли. Из десяти ядерных боеголовок, сначала хотели уничтожить только ульи, но потом решили врезать и по скоплению наземных сил, очень уж много их оказалось, сработали только две. Две из десяти. Одна пятая успеха срабатывания. Дерьмовый результат, если подумать. Сначала предположили, что бомбы сами не сработали. Техническая поломка, неправильно запущенная реакция, бывает. Но быстро поняли, что их нейтрализовали плексы. И это ужаснуло больше всего. Трудно не бояться, когда приходит понимание, что твое самое мощное оружие — не может причинить вред врагу. Паника усилилась, даже военные дрогнули, почувствовав себя уязвимыми. Какое-то время казалось, что вот и все, а осталось только бежать. Но потом ситуация стабилизировалась. Прибыло из-за океана подкрепление от Штатов, началась всеобщая мобилизация, подошли свежие силы из других стран. Это было три дня назад. Потом... Начался сущий кошмар. Плексы начали появляться в других местах, а реал распространения получил широкий размах. Все континенты так или иначе подверглись нападению либо в форме разведывательного рейда малыми силами, Новая Зеландия, либо в виде полноценного вторжения, Япония. Везде так или иначе удалось отбиться, но масштабы конфликта впечатляли. Пришельцы расползались по планете, как тараканы. Бразилия, США, Австралия, Индия, Китай. Не было страны так или иначе не затронутой начавшейся войной. Война шла на суше и на море. В большинстве случаев техно удавалось отбиться и сбросить захватчиков в море. В редких случаях полностью уничтожить. Два улья смогли закрепиться в Чили и Никарагуа. Страны с небольшими и плохо вооруженными военными силами не успели перебить вторженцев вовремя. Быстро стало понятно, что в глубине убежища плексов прячутся грузовые порталы. Из новых ульев бурным потоком хлынули сначала особи солдаты, затем работники. Последние сразу стали возводить здания непонятного назначения. Полезли в недра земли, Начали строить фабрики, производственные комплексы, буровые установки и еще не пойми что. Это все больше напоминало принудительную колонизацию, когда местных аборигенов вначале невзначай отодвигают в сторону, а затем, обустроившись, пускают под нож. Кланы понимали опасность и не оставались сторонними наблюдателями. Волки, кречеты, гадюки, медведи и все остальные – Отправили свои войска. Сейчас они накапливались в полевых лагерях в землях Рысии, готовясь перейти границу, когда придет время. «Думаешь, у нас получится?» — спросила Кассандра. Я пожал плечами. Взгляд сам скользнул по рукаву дорожной куртки из мягкого материала. «Мы с Девой Огня не похожи на себя прежних. Никаких дорогих брючных костюмов, никаких гвардейских мундиров». Только удобная и практичная одежда, популярная на окраине. В ней мы не выделялись из общей массы остальных посетителей. Могли выдавать глаза, но благодаря грани жизни теперь они у нас не сверкали, как два ярких сапфира, а тускло смотрели на мир, как у обычных людей. «Несут твой заказ». Моя спутница кивнула настроенную официантку. На стол поставили чугунную сковородку небольшого размера, полную жареных колбасок с разбитой сверху яичницей. Есть не особо хотелось, но это куда лучше, чем привлекать к себе внимание пустым столом. На экране продолжали мусолить последствия применения ядерного оружия, упоминалась радиация и обсуждалось возможное влияние на живые организмы длительного облучения. Я покосился на Кассандру. Беглая Саламандра сохраняла безмятежный вид. Даже странно, что она согласилась на мою авантюру. С другой стороны, куда ей идти? Возвращаться в мир Техно бесполезно, так как без поддержки Варгаса, тем более во время войны, нормально устроиться будет проблематично. Тоска по дому не поможет возвращению к Саламандрам. Да и не хотела она обратно к своим. Это стало понятно по нескольким оговоркам. Оставался я, как последний вариант. И она его приняла без раздумий. Мне вспомнился разговор с Марго. Это сумасшествие. Ты понимаешь, что, отправляясь туда один, ты сильно рискуешь. А края на это выгребная яма, куда стекаются отбросы из обоих миров, техно и магов. Я устало кивнул. Общение с раздраженной кузиной оказалось тяжелым делом. «Там можно легко купить девочку для развлечения и также легко нанять банду головорезов для грязной работы», — подтвердил я и с усмешкой добавил. «Только отправляюсь я туда за последним, а не за первым. Что, согласись, делает меня в чем-то весьма благородным». Она картинно закатила глаза. Разговор шел в купе поезда на перевалочной станции Рысей. «Ты видела фото?» Ты должна понимать, насколько это серьезно. Это могла быть фальшивка. Твой приятель Техно мог все подстроить. Теперь он и твой приятель, проворчал я. Они с Марго действительно быстро спелись. Прирожденный политик из клана Кречета и бизнесмен-корпорант из Техно. Не знаю, о чем конкретно они договорились, но Варгас был очень доволен, когда я видел его в последний раз. Даже поблагодарил сердечно пообещав в будущем любую поддержку. — Это не фальшивка, и тебе прекрасно об этом известно. — Тогда возьми с собой хотя бы Карло с его людьми. Я покачал головой. — Гвардейцы будут привлекать к себе излишнее внимание. Даже если переодеть их в гражданское, военную выправку не скроешь. От них за милю несет клановыми воинами. Это слишком опасно. Марго открыла рот для новых доводов, но я не позволил ей ничего сказать. Мне надоело ее убеждать. В конце концов, у меня имелся аргумент, бьющий любые возражения. «У тебя на руках распоряжение главы клана. У тебя нет другого выбора». Кузина покачала головой. «До сих пор не могу поверить, что князь дал согласие на это безумие». Однако продолжать не стала. Не подчиниться она не могла. Я и сам удивлялся, что отец согласился, пока не взглянул на ситуацию с его точки зрения. Для правителя все выглядит по-другому, чем для обычных людей. Что нам известно на данный момент? Что плексы успешно наступают по землям техно. Многие верили в силу вуалей, включая нас, что колдовской барьер превратит инопланетных чудовищ в кучу слизи из механики и органики. Полагаю, до моего сообщения и отец в это верил. Фото с застывшей магией изменило все. Если хозяева пришельцев умеют замораживать магию, то логично предположить, что вуали для них не станут непреодолимой преградой. Рано или поздно клановые земли тоже подвергнутся нападению, поэтому отец и согласился на мою авантюрную идею. Он понимал, что надо использовать все возможности. К тому же испытание с завершением посольства не закончилось, следовало доказать свое право на статус наследника. Сами кланы рвались в бой. Недавние интриганы и придворные повесы с радостным нетерпением облачались в зачарованные доспехи, удивляя рвением даже старое поколение. Хотя лично я не видел в этом ничего странного. Мелкие гадости соседям и скоротечные пограничные стычки давно уже не могли в полной мере удовлетворить амбиции многих магов. Все это вело к застою, деградации, вырождению, и большинство это понимало. Три-четыре поколения, и от прежней мощи не останется и следа. Думаю, князья это прекрасно осознавали. В один прекрасный момент вуали сняли бы и без всяких плексов, начав войну против техно. Кланам давно уже требовалась жесткая встряска. И неважно, что это привело бы к глобальной войне с небольшими шансами на успех. Лучше погибнуть ярко и мощно в бою, чем медленно угасать, вымирая поколение за поколением. Поэтому отец не колебался, разрешая отправиться в безумную авантюру. Знал, что невозможно огородить сыновей от войны. И не желал этого делать, прекрасно понимая, что в таком случае... Другие не признают наследников клана Кречета, прячущихся за чужими спинами. За слабыми не идут, слабых рвут, их место занимают достойные. Кровь тут ни при чем. Если нет силы и воли внутри, то всем будет плевать, насколько длина твоя родословная. Быстро найдутся желающие занять трон, подтвердив на деле свою решимость к победе. У нас нет династии в привычном понимании слова. Прямых потомков основателей кланов много, с разным уровнем чистоты. И всегда находился претендент, если князь вдруг показывал слабость. Среди гадюк это считалось привычным делом. Раз или два в столетия у них менялись правители. Они называли это очищением старой крови. Чересчур расслабившегося князя смещали молодые и дерзкие, которые потом устраивали между собой поединки за право обладания троном. Поэтому князья всегда правили железной рукой, но с оглядкой, не доверяя почти никому из ближнего окружения. Но только не сыновьям. Как ни странно это прозвучит, но у прямых наследников больше шансов заполучить трон с живым отцом, чем после свержения последнего. В линию крови Кречета входит более ста мужчин и вдвое больше женщин по уровню силы, имеющих право претендовать на власть. И каждый после смерти князя постарается доказать, что именно он достоин занять место главы клана. Бойни и кровавые междоусобицы, разумеется, не будет, так как за века существования сформировались правила и традиции, не допускающие бесполезной кровавой резни. Начнется ритуал выбора где у недавних наследников шансов меньше других. Почему? Потому что, дав себя свергнуть, князь показал не только свою слабость, но и слабость своего потомства. Выживают сильнейшие. Сильнейшие дают лучшее потомство. И таким образом кланы совершенствуют себя изнутри. Именно поэтому я сейчас здесь, в забегаловке на окраине, без свиты, в сопровождении беглой ренегатки, Они дома под присмотром наставников и под охраной гвардейцев. «Как считаешь, когда они начнут?» – спросила Кассандра. В новостях в этот момент упомянули Империю. Техно почему-то считали магов последней надеждой человечества. После череды сокрушительных разгромов обычных армий, наверное, обывателям просто не на кого было уже надеяться в творящемся ужасе инопланетного вторжения» и старый враг стал новой надеждой. В смысле, когда наши перейдут границу? Я взвесил в руке вилку, примеряясь к шкварчащей сковородке с колбасками и яичницей. Думаю, не скоро. Почему? Дева огня выглядела удивленной. Все-таки она слишком много провела времени в землях Техно. Забыла, что они нам ни разу не друзья. Союзники, может быть но и то, как временное явление. Слишком часто они пытались прорваться на восток в попытках завладеть ресурсами и знаниями, и каждый раз, получив отпор, откатывались обратно. На уроках истории меня всегда удивляло, почему князья не истребляли врагов под корень, как это делали те, вторгаясь в наши земли. Да, последний эпизод в ходе Второй мировой войны показал, что терпение кланов подошло к концу. В ходе контратаки уничтожалось все живое без разбора, но ведь до этого были и французский завоевательный поход, при участии почти всех европейских стран, и крестовые походы, опять же с полного одобрения европейских монархов, и все заканчивалось на границах наших владений. На мой взгляд, мы поступали слишком мягко, прощали, забывали и через сотню лет получали повторение истории. Еще несколько веков назад следовало пройти по Европе, выжигая все огнем и мечом, истребляя население под корень, как они собирались сделать это с нами. Возможно, именно с этим и связана нынешняя задержка. Князья поняли, что спешить на помощь особо не стоит, давая время плексам хорошо порезвиться в землях старых врагов. Об этом я и поведал Кассандре. Дева Огня ужаснулась. «Думаешь, кланы намеренно будут ждать, пока Плекса ведут наступление? Но это же глупо. Они успеют захватить больше территории, построить больше улив. С ними будет сложнее справиться?» Я развел руками. Реакция Красной Королевы немного удивила. Было в ней что-то наивное. Хотя за годы уже могла бы привыкнуть к большой политике. Видимо, статус изгнанницы все еще давал себе знать на психологическом уровне, а жизнь среди техно сделала последних как бы своими. Бросаться в атаку, сломя голову, глупо. Сначала надо побольше узнать о враге. Появление Эльдаров, ну или кем там на самом деле являлся тот белолицый мужик на фото, изменило расклады. Если противник владеет магией, а хрустальный лес на это косвенно указывает, то надо будет полностью менять привычную тактику. «Думаешь, Варгас это знает?» Она и впрямь выглядела встревоженной. Я хмыкнул. «Варгас это понимает лучше тебя и меня. Поэтому он так старался выйти на клановых представителей. Он видит, что конец старого мира близок и спешит примкнуть к тем, кто может оказаться на вершине». Кассандра ничего не ответила, так как в этот момент к нашему столику подошел мужчина. Крупный, широкоплечий, про таких говорят, косая сажень в плечах. Одет просто, но практично, как и мы, как и остальные посетители харчевни. На широком кожаном поясе нож в металлических ножнах, справа открытая кабура с автоматическим пистолетом. В вороте рубашки мелькнул причудливый талисман на кожаной веревочке, от которого явственно тянуло эманациями магической энергии. «Разрешите?» — говорил он звучно, без смущения. Я бросил рассеянный взгляд по сторонам, оценивая обстановку. Вроде никто не оказывал особого внимания нашей небольшой компании, но почему-то возникло стойкое ощущение, что Заровяк не один, что кто-то его прикрывает, оставаясь в тени. «Прошу». Я гостеприимно повел рукой, сделав незаметный знак Кассандре быть наготове. Красная королева смежила веки, подобралась, готовая к схватке. Кажется, наши небольшие приготовления не остались для мордоворота незамеченными, по губам скользнула усмешка. Седоватые волосы ежиком торчали на лобастой голове, рядом с левым глазом проходил шрам, спускающийся вниз и изгибающийся к массивному подбородку. Вся фигура незнакомца дышала скрытой природной силой. Именно природной, данное от рождения, а не полученное в результате долгих тренировок с тяганием железа. Спорю на что угодно, такому подковку переломить еще лет пятнадцать не составляло труда. Знаю таких битюгов. Им лучше в руки не попадаться. Сломают, как хворостинку. Чем обязаны? — спросил я и снова незаметно огляделся, пытаясь вычленить из общей массы остальных посетителей поддержку нашего гостя. Никакого пристального внимания. Разве что и доходяга через два стола бросил пару раз в нашем направлении настороженный взгляд. Но это могло быть простое любопытство. — Меня зовут Шрам, — коротко представился здоровяк. Сделал жест, будто собирался протянуть руку для рукопожатия, но потом словно опомнился и сделал вид, что всего лишь хотел поправить ворот рубахи. «Кирилл, это Вика», — в свою очередь представился я, использовав заранее выдуманные имена. По лицу шрама опять промелькнула та же непонятная усмешка. «Давайте сразу договоримся не дурить друг другу головы. Это тратит время. А время — это деньги. Зачем выбрасывать их на ветер?» и, не давая нам опомниться, быстро продолжил. Не так давно по телевизору заимели привычку крутить один занимательный ролик с пристани страны под названием «Испания». На записи не разглядеть лиц участников, однако рыжие волосы женщины прекрасно заметны. И хотя мы тут люди простые, княжеских кинохроник не видели, сопоставить два и два можем. Пауза и торжествующим тоном. «Приветствую в наших краях, принц Влад из дома Кречета!» Обращался он ко мне, видимо, приняв Кассандру за ближницу из Малой Свиты. Шустрый малый и проницательный. Я, не скрываясь, поморщился. «Вот тебе и маскировка. Чертовый техно с их чертовым информационным пространством. Из дома выйти нельзя, чтобы тебя не засняли». Не только ролик помог выяснить, кто к нам пожаловал, поспешил успокоить меня шрам. «Вы и так выделяетесь на фоне местной публики. Прямая осанка, властный взгляд, острые скулы, общая худоба». Я его перебил, выразительно обведя зал взглядом. «Здесь хватает худых?» В глазах здоровяка мелькнула насмешка. «Это другого рода худоба. Из-за лишения и тяжелой жизни». «Из-за периодического недоедания, из-за недостатка витаминов, из-за перенесенных болезней, выбирайте сами, что вам угодно. У вас же это результат изнурительных тренировок. Фигуры подтянутые, но никак не изможденные». Говорил он поучительным тоном, будто читая урок неразумным детям. Кассандре это не понравилось. Она смотрела на него агрессивно, но здоровяка это не смущало. Шрам покачал головой. «Не стоит обижаться. Поживите с моё, и не такое начнёте замечать. Остальные вас не признали, хотя инстинктивно и заметили мелкие несоответствия. Вас разглядели чужаков, но не поняли, кто вы. А так как пришлых здесь хватает, никто не потрудился копнуть глубже. «Кроме вас», — сказал я. «Вы наблюдательны». «Да, это так». «Жизнь заставляет!» Шрам принял похвалу как должное. Я помедлил. Собственно, появление здесь для того и делалось, чтобы выйти на контакт с кем-нибудь из местных рисковых ребят. Сидящий напротив мордоворот выглядел именно таким. «Сколько у тебя людей?» — коротко спросил я. «Десять. Могу набрать еще столько же, если понадобится. Все парни бывалые, проверенные». «Два десятка. Это много или мало?» «В зависимости от оснащения. Для выполнения задачи подходит». «Хорошо. Двадцать то, что нужно», — одобрил я количество людей в отряде. Впервые за разговор в глазах Шрама мелькнула легкая настороженность. Чем больше требуется бойцов, тем опаснее задание. Мертвецам деньги уже не нужны. «Что делать?» Коротко и по-деловому спросил Шрам, видимо, твердо вознамерившись сначала выяснить все подробности найма и лишь затем соглашаться. Весьма предусмотрительно с его стороны. Однако у меня имелся аргумент, бьющий любые сомнения. «Сначала о награде», — сказал я. Короткая пауза, и затем небрежным тоном я обронил. «Два кристалла». Шрам поперхнулся, вытаращился в немом изумлении, Сто против одного за всю богатую жизнь наемного головореза ему никогда не предлагали такого вознаграждения. Кристаллы — это не деньги, не золото и даже не артефакты. Кристаллы — это пропуск в клановые земли с возможностью получить покровительство и постоянно вид на жительство. — Мне надо посоветоваться со своим компаньоном, — справившись с растерянностью, сказал Шрам. Услышав на это предложение от кого-то другого, сразу бы отказался. Без раздумий, справедливо опасаясь подвоха. Сам того не подозревая, угадав, кто мы, он помог себя уговорить. «Мы не можем ждать долго», — предупредил я. Шрам кивнул на Потлатова через два столика от нас, что проявлял внимание. «Надо же! Я правильно угадал напарника-здоровика». «Это полукровка. Мой помощник». «На сложные наймы, а ваш, похоже, как раз из таких, мы соглашаемся только после совместного обсуждения. Такая у нас договоренность». «Он маг?» — быстро спросила Кассандра. Шрам прищурился. «Быстро определили. То ли похвалил рыжую бестью за наблюдательность, то ли пожалел о слабой маскировке напарника. Я знаю про ваш круг. Жизнь, смерть, свет, тьма и так далее». «Но у нас тут все по-другому. У полукровки есть способности, но я бы не назвал его полноценным магом». Я кивнул, принимая объяснение. «Хорошо. Мы поняли. Идите, обсуждайте. Но, как я и сказал раньше, мы не можем долго ждать». «Я быстро». Шрам коротко кивнул и торопливо направился к столику своего приятеля.